На улице было душно, не ветерка. Едва уловимо тянуло дымом. Дыма всегда в избытке, но он быстро рассеивается. Однако сегодня темное облако висело над крышами. На юго-востоке к небу и вовсе поднимались черные клубы. Народ на площади останавливался, вытягивал шеи. Твой взгляд напротив был прикован к текас, опустившийся на колени под башни. Ладони сжаты в кулаки, Алые и зеленые шелка платья изорваны. Завидев тебя, она с истошным воплем вскочила, схватила тебя за плащ и притянула к себе. «Мерзавец!» — воскликнула Тикас. «Отвечай, где он? Где этот вероломный пес?» «Не знаю, госпожа». Тикас взяла тебя за грудки и придвинулась вплотную. «Отдай мне свой нож!» — зашептала она со свирепой гримасой. «Мой отняли!» «Чтобы не покалечила себя!» «Покалечить себя!» Ха! Она тряхнула тебя, как куклу, и, запрокинув голову, завыла. «Госпожа, успокойтесь», — нарочито громко произнес ты, и в мнимой попытке отстраниться, плотнее запахнул плащ, шепнув, «Возьмите», — а потом уже громче, «Госпожа, проявите благоразумие, ступайте домой, близкие о вас позаботятся». Тика проворно вытащила у тебя из-за пояса клинок и спрятала среди обрывков юбки. «У меня больше нет дома». «Он мертв». Мой отец мертв. Твой хозяин убил его. Тика снова тряхнула тебя и лихорадочно зашептала. Мават еще пожалеет, что родился на свет. Весь ее облик и тон свидетельствовали о серьезности намерений. Я собрала и спрятала кое-какие вещи. Расправлюсь с этими двумя ублюдками и вернусь к матери. Поехали со мной. Решайся. Госпожа, Тихо возразил ты, старательно делая вид, будто пытаешься урезонить мстительницу. Многие на площади глазели на вас, забыв про пожар. Отправляйтесь к матушке немедля, а этих негодяев предоставьте нам. Слова настоящего мужчины, презрительно фыркнула она и зарыдала пуще прежнего. Еще пожалеет, слышишь, я вспорю ему брюхо и выпущу кишки, расчленю на куски, отрублю голову и оставлю гнить у всех на виду. «Отброшенный ее рукой, ты едва не упал. Передай! Передай ему мои слова!» Тика рухнула на колени и, заслонив лицо руками, горько заплакала. «Теперь все зеваки смотрели только на вас. Ты уже засобирался на постоялый двор, но, поразмыслив, отправился на юго-восток, затянутый черным дымом».